Спустя четверть часа после взлета Шарко достал книгу о коллективной истерии и начал по диагонали ее просматривать. В полном соответствии с кратким пересказом доктора Таха Абузаида, тут говорилось о том, что феномен этот известен в течение многих веков, у многих народов, верящих в разных богов. Содержание книги составляли фотографии, свидетельства, интервью специалистов. Во Франции, к примеру, охота за ведьмами вызвала в население ужас перед дьяволом и привела к массовым бесчинствам, Одержимые жаждой мести, ревущей толпы, толпы, матери с детьми, аплодирующие, ликующие при виде костра где живьем горела ведьма. Случаи, о которых рассказывалось в сборнике, потрясали. Индия, 2001 год. Сотни жителей в разных кварталах Нью-Дели, южной административной части столицы Индии клялись, что стали жертвами нападения вымышленного существа, получеловека-полуобезьяны. С железными когтями и красными глазами. Некоторые жертвы даже выскакивали из окон, чтобы убежать от этого порожденного ничем иным, как народной фантазии существа. Бельгия, 1990 год. Бельгийское общество по изучению космических феноменов оказалось завалено тысячами свидетельств людей наблюдавших в небе неопознанные летающие объекты. Самыми возможными причинами такого всплеска посчитали социально-психологические. Внезапное возбуждение масс, начавших отходу на НЛО, подогревали журналисты. А ведь когда очень хочется что-то увидеть, непременно увидишь. Дакар. 90 учеников лицея в транс и были отправлены в больницу. В стороне поговаривали тогда о неком проклятии, о необходимости ритуала очищения, жертвы, чтобы феномен не распространялся дальше. Ширко перелистывал страницы. Этому не было конца. Групповые самоубийства сектантов, паника в толпе, а то там, то здесь... Едва ли не синдром дома с привидениями, вроде как в Амитивилле, коллективные обмороки во время концертов. Одна из глав была посвящена геноциду, который, по мнению ряда психиатров, может служить примером преступной коллективной истерии. Организаторы планировали геноцид вполне холодно и пунктуально. Исполнители же как правило, разрушившие все подряд и убивавшие кого ни попадя, впадали в безумие, теряя человеческий облик. В итоге, никакого настоящего объяснения феномену, представленному в книге под разными именами, психогенный массовый синдром или феномен коллективной истерии, эпидемии истерических припадков, коллективный синдром психогенного происхождения и так далее не нашлось. Не фигурировал этот феномен и в Библии психиатров, руководстве по диагностике и статистике психических расстройств, более известном миру как DSMIV. Специалисты, медики и ученые рассуждали главным образом о причинах психологического свойства, но отказывались не способны объяснить, ни почему он все-таки возникает так внезапно, будто землетрясения с тем или, или иным эпицентром, ни почему в некоторых случаях сопровождается чисто физическим недомоганием, тошнотой, рвотой, мышечными Или суставными болями? Незадолго до приземления Шарко закрыл книгу и посмотрел в иллюминатор в никуда. Кровожадное существо, садист. Вероятно, что-то ищет, используя эти истерические феномены, калеча, убивая, похищая глаза и мозг. Зачем? Что им движет? Какая цель может оправдать такие варварские действия? Какой в них смысл? И если он этот смысл? Наконец, внизу, в тысячи метров под самолетом, показались огни Парижа. Миллионы людей за компьютерами, у телевизоров, со своими мобильными телефонами. В некотором роде тоже ведь разновидность наиболее современной и опасной коллективной истерии. Огромная масса людей попала в зависимость от виртуального мира. Да, сегодняшнее безумие, которого никому не избежать. Даже самому Шарко.